Глава двадцать восьмая. Скинув обе руки в воздух, Софья тройкурова облаченная в белую рубаху с красным орнаментом поверх широких штанов, подвязанную красным кушаком, выпустила у